Уже через пару часов Мартин брел по унылым улицам Лондона, как всегда считая пыльные булыжники мостовой под своими ногами. Лето уже сдавало свои позиции, уступая место неприветливой британской осени. И потому, спустившийся на землю сырой желтый туман, теперь настойчиво пробирался под его одежду, выдыхая на тело влажные охлаждающие пары, на которые организм Мартина реагировал мелкой упругой дрожью. Затянутая в цвет тумана серо-желтыми тучами небо, уже с трудом пропускала одинокие лучики солнца, вследствие чего лондонские стены домов казались Мартину угрюмыми стражами, походившего на неуютный склеп города. Радовало лишь то, что дождь почему-то еще не успел пролить свои печальные слезы к ногам этих бездушных стражников города и мутные лужи, что казались ему слепыми глазами блеклого Лондона, непременно отражающими грязь и нищету бедных городских кварталов, еще не успели разлиться по узким улочкам этого затхлого склепа. Так, не спеша, он прошел мимо мясной лавки, затем миновал пекарню, откуда слышался кислый запах дрожжей с тонким нюансом ванили, и свернул за угол, где находилась пошивочная мастерская. Там он остановился и зачем-то посмотрел в небо. Постояв неподвижно несколько коротких минут, Мартин снова опустил голову и пошел дальше. Он и не заметил, как оказался на набережной Темзы, что по обыкновению тихо несла свои мутные воды куда-то за горизонт. Тут он остановился и, оторвав свой взгляд от земли, огляделся вокруг. Словно слепой, новорожденный щенок, он вращал головы в разные стороны, пытаясь определить, как он здесь оказался. Мимо него проходили какие-то люди, на которых он, естественно, не обращал никакого внимания. Словно ветер проносились уличные мальчишки, неразборчиво выкрикивая что-то воинственное. Величаю проплывали кэбы, мирно поскрипывая рессорами в такт своих цокающих возниц. Но Мартин, прищурив свои синеватые веки, продолжал все так же стоять посреди бурлящей вокруг него жизни, и, шаря глазами по разношерстной толпе, все смотрел и смотрел неизвестно куда. Тут его взгляд скользнул по краю неглубокой расщелины, заполненной старыми досками. откуда, перепрыгнув на водосточную трубу кирпичного дома, быстро пробежал вдоль серой холодной стены и уперся в темное зияющее пятно дугообразной арки. С минуту он неподвижно вглядывался в эту тревожную темноту, будто желая определить ее содержимое, потом неожиданно вздрогнул и уже более медля быстро зашагал в сторону арки наперевес цокающим экипажем. Это темное пятно пространства почему-то манило его, притягивая к себе таинственным шепотом блуждающих голосов, что томятся во мраке далекой вечности, подобно одиноким невольникам. И он, не отдавая себе отчета, просто двинулся навстречу судьбе. Мартин быстрым шагом пересек узкую дорогу и практически вбежал в темноту. Здесь он будто бы потерял связующую его с этим таинственным местом нить и остановился. Вначале он начал тревожно оглядываться, будто пытаясь нащупать утраченное, затем... Затаив дыхание, какое-то время прислушивался к пустоте, но после неудавшихся попыток вновь определить направление, ускользающего от него шепота и вовсе запаниковал. Мартин метался от стены к стене, шарил по ним руками, выскакивал из темноты на улицу и снова бросался обратно. Там он хватал себя за голову, растирал лицо руками и вновь напряженно прислушивался к биению своего сердца. Но ничего не происходило. И вот... Когда Мартин уже совсем отчаялся, когда он понял, что угрюмые влажные стены арки больше не привлекают его, когда, вяло опустив руки, он уже нехотя брел на свет, в этот самый момент он вновь почувствовал тихий, отдаленный призыв. Словно пораженный, внезапным ударом нажав спину, он мгновенно застыл на месте и, осторожно, чтобы не спугнуть вновь обретённое знание, медленно обернулся туда, где, по его представлениям, и находился интересующий его источник. Грациозно, с пластикой охотящейся на мышь кошки, едва дыша, он, крадучись, преодолел длинное внутреннее пространство арки и заглянул за угол. Там, в забытом убогом дворе, под пышным навесом старого клёна, вдали от посторонних глаз, стояла яркая, жёлто-зелёная повозка, искусно расписанная золотыми листьями. Ее красные резные борта были покрыты толстым слоем дорожной пыли, а между колес, которым пристыли куски рыжей засохшей глины, за тонкими прутьями орешника важно прохаживались такие же пыльные куры. Мартин понял, что перед ним стоит цыганская вардо, которая является собой и средством передвижения, и жильем, и даже курятником одновременно. Под днищем этого уникального сооружения, вокруг курятника, на грязных крюках, Висели деревянные ящики, вероятно, служащие для хранения необходимых в быту вещей, а рядом с самим Вардо лениво перетаптывалась стройная, черная, словно смоль, лоснящаяся лошадь. Мартина сразу потянула к ней, и он, не раздумывая, смело направился к этому благородному зверю. Легко перескочив через глубокую канаву, отделяющую его от Вардо, он обогнул торчащий землепень и подошел к лошади. Бестрашно положив свои ладони ей на спину, Мартин прильнул в к ее упругому боку и закрыл глаза. Лошадь отзывчиво повернула к нему свою морду, пошевелила пухлыми ноздрями и с интересом втянула в них запах его волос. После чего она подняла свои мудрые печальные глаза к небу, видимо, таким образом определяя, с кем она имеет дело, затем резко фыркнула, выпустив из ноздрей сотни крохотных капель влаги Мартину прямо в шею и, тряхнув своей головой, бесстрастно отвернулась. Человек же, так и не отрывая лба от этого упругого, пахнущего чем-то глубоким, черного бока, остался стоять возле лошади, нежно водя ладонями по ее теплой, бархатистой спине. Он мог бы простоять так целую вечность, вдыхая сумасшедший аромат конской кожи, смешанный с запахом влажной пыли и увядающей осенней листвы, если бы ни одно обстоятельство. которая выдернула его из мира иллюзий в столь нелюбимую им реальность.